Глава 17. Саяр выполнил просьбу и отправился к старому Берозису, нарочно поддразнивая преследователей. Хищник прислал образы, как охотники обнаружили дерево и явные следы недавней бойни. На поимку зверя отправился также ренгар с анкосом, и они не поленились забраться наверх, чтобы проверить, не спрятано ли чего интересного в ветвях. Место, откуда я извлекла артефакт, бросалось в глаза свежими срезами, Находка переполошила мужчин. Следопыты не поленились забраться наверх, чтобы лично осмотреть место. Вот этот мягкотелый бывал здесь раньше, указал саяр на охотника. Его запах вроде выветрился, но теперь как будто усилился и наслоился на прежний. Очень интересно, оживилась я и попросила. Проследи за ним, пожалуйста. Если он причастен к этим приманкам, то знает, где расположены остальные. Драхир, если правильно запомнила имя, входил в группу охотников, поставленных под начало Таэлоса. В дороге ничем не выделялся, ни с кем не общался больше необходимого, дружеских отношений не проявлял. Но все же был с кем-то связан. Не сам же по себе он занимался вредительством. Перстень охотника показывал четвертый ранг Кангсура, как у Санкаса и Лаэрта. Однако это не значило, что он не дорос до уровня Сура. Может, не захотел лишний раз рисковать жизнью и предпочел иной путь? Как бы там ни было, в составе поисковой группы охотник действовал грамотно, ничем не выдавая себя. Да и зачем бы ему рисковать лишний раз? Судя по тем картинкам, которые транслировал Сайер, следопыты исследовали берозис и пришли к схожим выводам. Кто-то установил приманку, которая привлекла хищников, напавших на караван, а после ринувшихся к городу. «Мои ловушки сработали, но бедолаг выручили товарища, убеждаясь, что там действительно находилось что-то важное». Взбудораженные новостями охотники вскоре вернулись в лагерь. Тайлос собрал участников похода, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Выводы напрашивались нехорошие. Либо кто-то прибыл раньше и уничтожил улику, либо преступник среди нас. Подобное предположение возмутило и Сельмею до глубины души. «Да как вам в голову пришло предполагать такое? Я и мои люди никуда не отлучались». Надменный взгляд в мою сторону. И ничего плохого не замышляли. Возмутительно. «Зачем бы мне это делать? Часть погибших в караване людей были подданными нинья Сира. Я постоянно на виду. Это оскорбительно, в конце концов». «Не обязательно ведь самой участвовать», — хмыкнул Верион. «Достаточно отдать приказ верному человеку, не так ли?» «С таким успехом можно и на вас подумать, ваше высочество», — огрызнулась девчонка. «Я не идиот, чтобы самого себя загонять в ловушку. Я защищал стены города и академии наравне с остальными. А вы чем занимались в это время?» «Меня не пустили», — поджав губы, призналась принцесса. «Но мои люди стояли на стенах, как и ваши. Я помогала другим образом. Заряжала накопители и поддерживала защитный купол над академией. Моя жизнь ценна, чтобы рисковать ею понапрасну. Вот как. Не выдержал и вмешался ренгар. А что же вашего существа делает в этом походе? Разве не рискует жизнью? Это другое. Мне гарантировали, что никакой опасности не грозит. Даже так, я усмехнулась. И кто же так уверен в лояльности тварей гиблого леса, что гарантирует безопасность в сезон дождей? Быть может, вы сумели договориться с тварями? С тем же Глирхом, например? Довольно споров. Снова присек разгорающийся конфликт таэлос Сворачиваем лагерь, нам здесь больше нечего делать. А по возвращению жду от каждого участника отчет с подробным описанием того, где он был и что делал, до и после нападения тварей. До окончания расследования прошу не покидать город. Ага, будто можно уйти из-за в одиночку. Но я бы смогла, например. И некоторые охотники тоже. Только зачем? Любопытно, о чем расскажет Драхир? Хм, а мне-то чего написать? Вероятно, нам следовало сразу выдвинуться в обратный путь. Сборы не заняли бы много времени. Но в таком случае ближайшая ночь застала бы нас в дороге, где не найти защищенного места для ночлега. Оно и на этой стоянке не особенно бы спасло, случись серьезное нападение. Однако, имея хотя бы одну каменную стену за спиной, легче организовать оборону. Здесь же ручей не так далеко протекал, и стоянка более удобная. Рассудив, что лучше выдвинуться на рассвете, остались до утра. Тайлос усилил дозор и велел собраться заранее, чтобы потом не тратить лишнее время. Однако без происшествий не обошлось. Меня разбудил Саяр. Ночью глирхи предпочитают отдыхать. Но спят хищники чутко, а тут еще мое поручение присматривать за Драхиром подействовало. Учуял зверь, что охотник тайком покидает лагерь, заинтересовался, куда это и посреди ночи собрался. Саяр связался со мной, когда беглец отловил тварюшку, подранил ее, заставив верещать от боли, и направил в сторону нашей стоянки. Разумеется, живая приманка навела на лагерь более опасных хищников. «Олкэр», — предупредил Глирх, — «на вас движется стая из пяти особей». Подобную новость я не посмела игнорировать. Спали мы одетыми, так что собираться долго не нужно. Закинула заплечный мешок на спину, чтобы не мешал. Вооружилась и подобралась к Тайлосу, который спал неподалеку. «Вставай! Скорее! Беда!» — потрясла Эльфира за плечо. «В чем дело-то, Урелия?» Подскочил блондин и заморгал с просонок. «Что случилось?» драхи разбежал К лагерю подбирается стая улкаров. «Нужно подготовиться к обороне». Предупредив Таилоса, с которого моментально слетел сон, направилась к Рингару, охраняющему принцессу вместе с остальными воинами. «Поднимайтесь, тревога!» Следом настал черед Вериона, не предупредить которого было бы подлостью. «О бегстве Драхира я только Таилосу сказала. Остальные, думаю, сами выяснят. Пока воины молча готовились к схватке, я разжигала костры». «Опять это ненормальное!» Сонно пробурчала Исельмея. Ей снова привиделись монстры, а другие из-за них должны страдать и вскакивать посреди ночи. В этот момент раздался жуткий рев твари и крик дозорного, первым принявшего на себя удар. Девчонка моментально проснулась. «Защищайте вашу принцессу!» — потребовала она у охранников. Они бы и рады, ощетинились мечами, и выстроились в круг, закрывая собой белобрысую. Но как часто стражи сталкивались с улкарами. Даже одна агрессивная тварь способна натворить бед. А уж пять таких. Настоящий ночной ужас. Твари налетели ураганом, сразу сметая первые ряды защитников. Принцесса заверещала, когда ее окатило кровью погибшего охранника. Я заметила, как эта дура скинула руки с пляшущими на кончиках пальцев всполохами магии. «Она же всех погубит». «Не смей, ты что творишь?» выкрикнул Верион, подтверждая тем самым, что не потерял голову от страха. Подхватив с земли камень, метко швырнула, целясь в висок девушки. Попала. Белобрысую кулем свалилась на землю. Вот и замечательно. Так хоть мешать не будет. Но даже тем, что только призвала магию. И сильнее привела Улкарова в бешенство. Они разорвали охрану в клочья, завалив девушку кусками тела. Реки человеческой крови и без магии вызвали у твари неконтролируемую жажду убийства. Акхар прикрывал принца, и к нему присоединилась четверка охотников. Остальные вместе с Тайласом, Ренгаром и братом бросились на защиту принцессы. А я вынуждена присоединилась к ним, чтобы быть поближе к санкасу В такие моменты становится не до секретов. Вытащив меч и посох ринулась на перерез твари, нацелившейся на брата. Взвившись в воздух, обрушила меч на Улкара, срезая башку. И тут же метнула посох во второго хищника, наседавшего на Красноволосого. Минус два монстра. «Берегись!» — крикнул Санкос, но слегка опоздал. Третий Улкар будто чувствовал, от кого исходила опасность и ринулся на меня, обхватывая лапами и не давая шанса воспользоваться оружием. В этот момент смертоносной тенью атаковал Саяр, вгрызаясь клыками в загривок ночного хищника. Мы кубарем покатились по земле, и я с ужасом расслышала хруст собственных костей. Однако сдаваться я не собиралась. Клык сородича той твари, что сминала меня сильными когтями, висел на поясе. Превозмогая боль, я вытащила его и выгнала под челюсть монстру, отчего тот забился в агонии и быстро сдох. «Саяр, сними его!» — просипела, выплёвывая сгусток крови. «И, пожалуйста, мне нужна печень, чтобы исцелиться!» Глир хрывком сдернул потяжелевшую вдвое тушу, после чего разодрал ее надвое когтями. Хвост высек нужный орган, воткнулся в него и положил рядом со мной на землю. Оставалось только впиться зубами всочащийся кровью кусок и молить раду, чтобы побыстрее началась регенерация. Сама не знаю, как умудрилась воткнуть клыку Лкара ему же в глотку сломанными руками. Наверное, в полусхватке не почувствовала боли но сейчас она разливалась по телу и не давала свободно вздохнуть. У меня не хватало сил даже на то, чтобы вытащить из поясного кармашка флакон с зельем. Впрочем, там оно вряд ли уцелело. Может, в мешке осталось. На худой конец в тайнике припрятан солидный запас. «Спасибо, Саяр», — поблагодарила Глерха. «Ты спас меня и заслужил награду. Тот охотник, что сбежал и натравил стаю, он... вкусный был». Пришел кровожадный ответ от Глеха. Только смердел противно. Надо было сразу жрать, а я немного поиграл с ним. <кười> <кười> я закашлялась, кусок не в то горло попал. Какой же ты молодец, Сайер. Скажи, как там мои друзья? Еще ведь два улкара осталось. Один, поправил Сайер, прислав соответствующую картинку. И тот не шибко сильный. А это нормально, что друзья так подкрадываются? Показал образы Ренгара Санкаса и Таэлоса, которые с перекушенными лицами заходили к Глирху с трех сторон. «Ммм, им же не видно меня за туши улкара». Саяр, не теряя времени даром, смачно чавкал свежатинкой. Не моей, конечно, а улкаровской. Не пропадать же добро. «Слушай, может, прихватишь кусок туши и доешь в другом месте?» — предложила хищнику. «Мне бы не хотелось, чтобы ты пострадал». Они думают, что ты меня убил и подъедаешь тут. Видишь, как переживают. Саяр рыкнул для острастки на эльфиров, затем вцепился клыками в нижнюю половину туши и сиганул в кусты. Через мгновение оттуда метнулся хвост и утащил вторую часть. Вот джадюга. Печени я успела съесть половину, прежде чем до меня добрались эльфиры. Их радостные вопли о моей везучести, попытки поднять и перенести в безопасное место, лишь добавили страдания измученному телу. Ну, хотя бы зельями напоели, а то я уже с трудом пропихивала в себя сырые куски. Тварь переломала ей костям, сокрушался Тайлос. Как же так? Мы ее даже с места не сдвинем, чтобы не причинить боли. Давайте срежем куртку и штаны, чтобы осмотреть и залечить раны. Я вам срежу. Как в страшном сне увидела блондинистые и красные космы помощников, склонившихся надо мной и пытающихся стянуть куртку. Не надо одежду портить. Где моя печень? В смысле, печень улкара. Надо ее съесть как можно больше и отлежаться денег, а там само пройдет. К счастью, Санкас быстро сообразил, о чем я говорю. Там ведь еще две твари валялись, лично мною убитых, из которых мне трофеи полагались. Их внутренние органы моя законная добыча. Брат вернулся минут через десять по уши, загвозданной в крови. Зато с куском пока еще свежего лекарства. Сама я лишний раз пошевелиться не могла поэтому мелкий отрезал печень маленькими кусочками и кормил меня. Рингар с Тайлосом притащили походное одеяло, осторожно сняли заплечный мешок, перевернули меня на спину и перенесли туда, где было почище. Наверное, от глубоких ран меня защитил походный мешок. Длинные когти, которыми Улкар вцепился, застряли в вещах, а разбитые зелья пропитали одежду, тем самым обеззараживая и подлечивая рваные раны. Красноволосый заботливо сыграл роль подошки, расположив мою голову на собственных коленях. А после забрал усанкоса печень и отправил брата заниматься сбором трофеев. «Таурелия, тебе что-то нужно. Ты только скажи». Тайлос тоже не желал оставаться в стороне. Мое оружие. Где оно?» «Сейчас принесу. Оно никуда не делось, просто застряло в туше. Блондин исчез, оставляя меня наедине с красноволосом. Таурелия, ты спасла нас, когда взяла на себя сразу трех улкаров. Снова. Я у тебя в неоплатном долгу. Воспользовавшись моментом, рассыпался в благодарностях Ренгар. Спасибо. Отныне можешь всегда рассчитывать на помощь и поддержку рода Кентара. Вот счастье это привалило. Хорошо, — ответила коротко. А что еще сказать? Что благодарность даром не нужно Я брата спасала, и себя тоже. В этот момент Таэлос принес меч из рога Чербиса и посох, положил рядом и ушел, извинившись. Ему надлежало помочь другим раненым и собрать останки убитых, чтобы отвезти их в город. Охотники и Санкас занимались разделкой трофеев. Кожа, щитки, клыки и кости улкаров не те трофеи, которыми стоит разбрасываться. И как-то в этой суете эльфиры забыли об Исельмее, которую я вырубила в начале боя. Так вот. Принцесска очнулась, обнаружила себя в груди тела и стушно завизжала. Тут уже верю, он, как истинный принц, пришел на помощь девушке. Вот и хорошо, пусть с дурой возится. А то он уже оправился от ран и направился к нам с рингаром. Тайла столько скривился, услышав противный голос девчонки. Изя наследника прикрывали воины и охотники. А он вместе с рингаром чуть не погиб из-за чужой глупости. Таурелия. А ведь я уже видел это оружие. «Но у другого воина», — задумчиво произнес Ренгар, отвлекая от мыслей. «Ты говоришь о Тельдаре-Анвияре?» Уточнила осторожно, чтобы понять, догадался ли красноволосый, кто такой тот воин или нет. «Скажем так, Тельдар попросил присмотреть за вещами, если с ним вдруг что-нибудь случится». «А ты с ним знакома? Откуда? Кто он? У вас, кстати, схожий стиль боя». «Да и владеешь ты этим оружием так, будто привыкла к нему». «Ну, Эм...» -э «Тельдар обучил меня кое-чему», — ответила уклончиво. «Он охотник? Никогда не слышал о нем. Где вы познакомились?» «Ты задаешь слишком много вопросов. Есть вещи, о которых я не намерена распространяться. Кстати, мне уже лучше. Не обязательно сидеть со мной. Спасибо за помощь, но дальше сама справлюсь». После такого количества съеденной печени регенерация шла полным ходом. Я бы предпочла остаться одна, чтобы достать зелье собственного приготовления, а после поспать, чтобы побыстрее восстановиться. Я все равно не помощник. Рингар поморщился и указал на раненую ногу. Улкар меня тоже зацепил. «Так чего молчал? Ты тоже должен это съесть», — указала на остатки печени. «Удивляюсь, почему до сих пор этого не сделал». «Тебе нужнее, а я зелеме обойдусь», — проявил ненужное благородство парень. «Вот еще. Одна рука уже окрепла так, что я взяла кусочек, который красноволосый приготовил для меня, и протянула ему. «Возьми, я так хочу». Рингар с минуту пристально смотрел на меня, а после наклонился и забрал мясо губами, мазнув ими по испачканному в крови пальцем. Это прикосновение было таким необычным, что оголка сглотнула я уставилась на парня, распахнув глаза. Он проживал печень, ничуть не морщись, и посмотрел на меня вопросительно, будет ли добавка. И, едва я потянулась, сам вложил в мою руку следующий кусок, чтобы также забрать его губами. Вроде бы невинный жест, красноволосый сам кормил меня недавно. Но отчего-то он отзывался непонятным томлением в теле. А эти мимолетные ласковые касания казались ужасно личными недопустимыми между посторонними людьми. И это я знала, насколько мы с Рингаром связаны, а он об этом даже не догадывался. «Что ты делаешь?» Прошептала, когда он повторил столь волнующий трюк в третий раз. «Исцеляюсь». Улыбнулся красноволосой той улыбкой, от которой прежде замирало сердце. «Это самое потрясающее лекарство, которое я когда-либо пробовал». Урели, я уже и не думал, что встречу однажды кого-то вроде тебя. Не понимаю, что значит «кого-то вроде тебя». Я какая-то не такая? Не представляешь, насколько. Ты особенно это Урелия. Я знаю тебя пару дней, а мне уже кажется, будто мы знакомы всю жизнь. Это из-за сходства с той погибшей девушкой? Предположила я. Нет, да, не совсем. Ренгар стушевался. Я слишком мало знал Лаису, чтобы сравнивать. Но даже за тот короткий миг нашего знакомства она умудрилась запасть в душу. И мне было больно узнать о ее гибели. Думаю, немалую роль в этом сыграло чувство вины. Но не будем о Лаисе, пусть она пирует в чертогах Рааду вместе с другими охотниками. Мы, хвала богам, еще живы. И я намерен... «Кентара, не знаю, что ты о себе возомнил, но лучше держись подальше от девушки». Вовремя появился Верион. «Моя очередь присматривать за Туэрлией. А тебя немедленно требуют к себе Тана Ваймур». «Но мы не договорили», — хмуро произнес Рингар. Таны и Сильмея, насколько я вижу, не пострадала. От Туэрлии нужна помощь». «А я и пришел, чтобы помочь». Неужели думаешь, тебе одному хочется поблагодарить человека, спасшего нашу жизнь? Насколько я помню, вы и сами управились с тварью. Парировал Красноволосый. Основной удар пришёлся на нас, и не без причины, которая вздумала тут что-то требовать. А можно вы не будете раздувать ссору на пустом месте? Мне уже лучше кризис миновал, так что займитесь каждый своими делами. Управиться-то мы управились. Насупился Вереон но лишь потому, что Таурелия сразу выбила самых сильных особей. Поэтому я официально объявляю, что Тана Вилен находится под моей защитой. вашего Высочество, не хочется оспаривать ваше решение. Возле нас возник Тайлос. Но это мне Таурелия спасла жизнь. А значит, рот Яровин будет покровительствовать Тане Вилена и защищать ее интересы. Вот вляпалось то Хватит уже прикрикнула на распалившуюся троицу. «Моим мнением никто поинтересоваться не думал. Вместо того, чтобы тут спорить, занялись бы лучше делом. Надо подлечить раненых, забрать погибших и собрать трофеи, после чего убираться отсюда, пока на пиршество не пожаловали другие монстры, привлеченные звуками бойни и запахами крови. Кто-нибудь додумался проверить лошадей?» Престыженные эльфиры спешно взялись за работу, и даже ренгар, который до этого прикрывался ранением, Поковылял помогать санка с устушами. В этой схватке погибли дозорные и охранники принцессы. Из группы в 24 человека выжило 15. Если не считать сбежавшего драхера, погибло 8 человек, а остальные получили различные травмы. Лошади, к счастью, паслись в стороне от бойни и не убежали лишь потому, что их стреножили. Только одну кобылу неизвестный монстр утащил из закрытого загона и сожрал неподалеку. Догадывалась я, чьих клыков это дело, но помалкивала. Эльфиры еще не отошли от битвы и не задались вопросом, почему Глирх меня не тронул. А так, не знаю даже, что отвечать. Оставил на потом? Хм, а это идея. Буду упирать на то, что Эльфиры спугнули хищника. И тем самым тоже спасли мне жизнь. Стало быть, ни о каких долгах речи не идет. В Орентале только так и выживают. Когда товарищ надежно прикрывает спину и выручает в трудную минуту, и пусть докажут, что это не так. Через два часа, когда уже рассвело, наш отряд снялся с лагеря и выдвинулся в обратный путь. Останки погибших мы навьючили на лошадей, потому что на телеге было не так много места. На дно уложили мешки с добычей, а сверху устроили раненых, которые не могли передвигаться верхом. И я оказалась в числе этих счастливчиков. Переломы, как я не храбрилась, были серьезными. Минимум неделю придется отлеживаться. Рингар, сославшись, что рана не до конца зажила, устроился рядом и развлекал разговорами. Я бы поспала, если честно, но противная тряска причиняла немало неудобств. Верион ехал на лошади рядом с телегой и поддерживал беседу. Как будто не желал оставлять с красноволосом наедине. Периодически к нам присоединялся Тайлос, который держался вместе с принцессой в авангарде. Да и в целом мужская часть отряда относилась ко мне как к фарфоровой. И этот факт неизменно бесил Белобрысу, которую иначе как обузой никто не воспринимал. На одной из коротких остановок я имела неосторожность пожаловаться, что плохо переношу тряску. Рингар не придумал ничего лучше, как подхватить меня на руки и устроить у себя на коленях. Вернее, на одном колене, которое не пострадало. «Эй, не надо! Зачем?» — запротестовала я. «Как зачем?» Парень бессовестно ухмыльнулся. Признай так ехать намного удобнее». «Но это неправильно. Что обо мне подумают?» От близости Красноволосого, его запаха, смешанного с потом и железами тварей, кружилась голова. Его крепкие руки, мягко удерживающие в объятиях, тревожный стук сердца и согревающее тепло, обволакивали иллюзии безопасности, как и аквамариновые глаза, наблюдающие за мной с напряжением и беспокойством не представляла даже, что будет настолько приятно. Но признаться в этом кентар — ни за что. «Подумают». На губах парня расцвела улыбка. Они только позавидуют, что не додумались до этого первыми. «Ты ранен, а я слишком тяжелая. Поверь, мне ни капли не тяжело. Наоборот, я готов держать тебя на руках до самого конца нашего пути». Как я не противилась, а открутиться от подобного способа поездки не вышло. В итоге я смирилась и даже задремала, убаюканная плавным движением. На следующей остановке, пока давали отдых лошадям, орингар ненадолго отлучился, чтобы размять затекшие мышцы. Нагрянул Верион. Принц воспользовался моментом, пока соперник отвернулся, забрался в телегу, подхватил меня на руки и расположил у себя на коленях. И все это проделал молча, быстро, не спрашивая ни у кого разрешения. И как это понимать? Уставилась изумленно на парня. А как же рингар? Он и на лошади доедет. Рана давно затянулась. А тебе нежелательно треска. Вон ты даже поспать умудрилась. Так что теперь моя очередь. Верион, тебе не кажется, что ты ведешь себя чересчур нагло? У телеги возник взбешённый кентара. Это моя обязанность кто сказал наследника катил парня надменным взглядом а я что моего мнения опять не спросили ваше высочество неудобно вас стеснять правда я лучше так поеду мне уже лучше могу даже на лошадь пересесть глупости тот каждый готов подставить свое плечо в благодарное за то что ты сделала но я ничего такого из пяти напавших улкаров двух ты победила в одиночку третьего растерзал Глирх. А на оставшихся тварей пришлось в среднем по 10 человек опытных охотников и магов. Снисходительно перечислил парень. И это не считая того, что ты подняла лагерь по тревоге, давая возможность подготовиться к схватке. Так что каждый, у кого есть мозги, бросил мимолетный взгляд на Белобрысую. Понимает, что ты спасла нас. И что тут такого? Вы тоже бросились на помощь и спугнули Глирха, Вернула заготовленную мысль. Повезло, что хищник отвлекся на более опасного противника. Если бы монстр начал с меня, мы бы сейчас не разговаривали. Так что мы квиты. Мне тоже есть за что благодарить. В таком случае не сопротивляйся и позволь хоть немного облегчить твои страдания. Усмехнулся Верион, аргументы у которого, похоже, никогда не переведутся. Уж в чём, а в манипуляцию людьми он явно преуспел. И то, что принц проявлял явный интерес, приводило меня в замешательство. В отличие от Кентара, Арусанту успел сполоснуться в ручей и привести себя в порядок. От него пахло свежестью лесной росы, веяло непоколебимой уверенностью и силой, а сердце стучало не менее гулко, чем у ренгара. А вот я на его фоне выглядела заморашкой, и почему-то верю на это не смущала «Акхар, принеси воды», — распорядился принц на следующем привале. По дороге мы мало разговаривали, устали слишком, мы вымотались бессонной ночью. Я дремала, прикорнув на плече наследника, а он за это время даже не пошевелился. Только сверлил меня взглядом и вдыхал запах волос, когда думал, что я не замечаю. «Тебе нужно размяться, иди, со мной ничего не случится». «Нет», — покачал головой Верион. «Стоит мне сделать шаг в сторону, как тут же стервятники налетят». Зыркнул из-под лобья на Красноволосого который крутился поблизости. Только того и ждут. Мне ничего не оставалось, как вздохнуть и смириться с неизбежным злом. Даже задумываться не хотела, что скоро мы вернемся в Академию, где эти трое проходу не дадут. Почему трое? Так Таэлос на следующей же стоянке назначил вместо себя старшего и подошел к нам, заявляя, что готов сменить принца на почетном посту. Лучше бы он этого не делал. Потому что и Сильмея, рядом с которой Таэлос проделал большую часть пути, позеленела от злости. И не без причин. Ренгара она считала частью свиты, как подданного Ниньесира. На вере он у принцесски, похоже, были планы. Ну а Таэлос шел приятным дополнением в виде мужественного поклонника. Она же такая и себя прекрасная, слабая и беззащитная. Ну, просто красавица в беде а потенциальные защитники кривятся вслед, а сами прыгают вокруг простолюдинки. А тут еще принц надумал поухаживать, Акхар раздобыл воды и принес ее в котелке. Так наследник достал чистый платок, смочил его и принялся вытирать грязь с моего лица, бережно так, поглаживая и не упуская ни одного сантиметра кожи. Затем кормил с ложечки наваристым бульоном. Охотники проверили местность возле дороги и рискнули развести огонь, чтобы сварить похлебку. К вечеру, когда вдалеке показались стены от Арона, я с облегчением выдохнула, радуясь тому, что этот жуткий поход закончился. В город мы вошли, когда стемнело, а из Академии выехала группа встречающих.